Чипаев и пустота роман виктора пелевина аудиокнига записана специально для яндекс музыки Глядя на лошадиные морды и лица людей на безбрежный живой поток поднятый моей волей, им мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю, где я в этом потоке. Чингисхан. Имя действительного автора этой рукописи, созданной в первой половине 20-х годов в одном из монастырей внутренней Монголии, по многим причинам не может быть названо, и она печатается под фамилией подготовившего ее к публикации редактора. Из оригинала исключены описания ряда магических процедур, а также значительные по объему воспоминания повествователя о его жизни в дореволюционном Петербурге, так называемый «петербургский период». Данное автором жанровое определение «особый взлет свободной мысли» опущено. Его следует, по всей видимости, расценивать как шутку. История, рассказываемая автором, интересна как психологический дневник, обладающий рядом несомненных художественных достоинств, и ни в коей мере не претендует на что-то большее, хотя порой автор и берется обсуждать предметы, которые, на наш взгляд, не нуждаются ни в каких обсуждениях. Некоторая судорожность повествования объясняется тем, что целью написания этого текста было не создание литературного произведения, а фиксация механических циклов сознания с целью окончательного излечения от так называемой внутренней жизни. Кроме того, в двух или трех местах автор пытается скорее непосредственно указать на ум читателя, чем заставить его увидеть очередной слепленный из слов фантом. К сожалению, эта задача слишком проста, чтобы такие попытки могли увенчаться успехом. Специалисты по литературе, вероятно, увидят в нашем повествовании всего лишь очередной продукт модного в последние годы критического солипсизма. Но подлинная ценность этого документа заключается в том, что он является первой в мировой культуре попыткой отразить художественными средствами древний монгольский миф о вечном невозвращении. Теперь скажем несколько слов о главном действующем лице книги. Редактор этого текста однажды прочел мне «Танка» поэта Пушкина. «И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставил память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне, унылой и приятной». В переводе на монгольский словосочетание «отважная жертва» звучит странно. Но здесь не место углубляться в эту тему. Мы только хотели сказать, что последние три строки этого стихотворения в полной мере могут быть отнесены к истории Василия Чапаева. Что знают сейчас об этом человеке? Насколько мы можем судить, в народной памяти его образ приобрел чисто мифологические черты, и в русском фольклоре Чапаев является чем-то вроде знаменитого «Хаджина Средина». Он герой бесконечного количества анекдотов, основанных на известном фильме 30-х годов. В этом фильме Чапаев представлен красным кавалерийским командиром, который сражается с белыми, ведет длинные задушевные разговоры со своим адъютантом Петькой и пулеметчицей Анкой и в конце тонет, пытаясь переплыть реку Урал во время атаки белых. Но к жизни реального Чапаева это не имеет никакого отношения. А если и имеет, то подлинные факты неузнаваемо искажены домыслами и недомовками. Вся эта путаница связана с книгой Чапаев, которая была впервые напечатана одним из парижских издательств на французском языке в 1923 году и со странной поспешностью переиздана в России. Не станем тратить времени на доказательства ее неаутентичности. Любой желающий без труда обнаружит в ней массу неувязок и противоречий. Да и сам ее дух — лучшее свидетельство того, что автор или авторы не имел никакого отношения к событиям, которые тщаться описать. Заметим, кстати, что хотя господин Фурманов и встречался с историческим Чапаевым по меньшей мере дважды, он никак не мог быть создателем этой книги по причинам, которые будут видны из нашего повествования. Невероятно, но приписываемый ему текст многие до сих пор воспринимают чуть ли не как документальный. За этим существующим уже более полувека подлогом несложно увидеть деятельность щедро финансируемых и чрезвычайно активных сил, которые заинтересованы в том, чтобы правда о Чапаеве была как можно дольше скрыта от народов Евразии. Но сам факт обнаружения настоящей рукописи, как нам кажется, достаточно ясно говорит о новом балансе сил на континенте. И последнее. Мы изменили название оригинального текста — Он озаглавлен «Василий Чапаев» именно во избежании путаницы с распространенной подделкой. Название Чипаев и пустота» выбрано как наиболее простое и несуггестивное, хотя редактор предлагал два других варианта «Сад расходящихся петик» и «Черный бублик». Посвящаем созданную этим текстом заслугу благу всех живых существ. «Ом мани падме хум». Урган Джамбон Тулку VII, председатель Буддийского фронта полного и окончательного освобождения ПООБ.